Глава восьмая. На Луну. Навсегда-не-навсегда навсегда, это не черномору решать. Есть у нас герой, от которого тоже кое-что зависит. Иван собрался лететь на Луну, а в Тридевятом царстве был только один способ туда попасть. Метод барона Мюнхгаузена, то есть из пушки в верхом на ядре. И вот уже вокруг пушки, той самой, что Иван починил не так давно, Собралась вся наша компания, а с ними и тридцать три богатыря. Нужно было пристреляться, понять, сколько заряда нужно. За первым выстрелом сам царь следил в подзорную трубу. Ядро поначалу направлялось четко к луне, но потом все же свернуло обратно, не долетело. «Эх, плохо пошло!» — царь покачал головой. «Двойной заряд давайте!» Дядька Морской, что над богатырями старшиной был, кивнул, и отдал приказ. «Дой, давай, давай давай!» Богатыри забегали. Один порох кладет, другой ядро, третий утрамбовывает все это в дуле пушки, четвертый поджигает труд. Ну, остальные в группе поддержки. «Пли!» — скомандовал старшина. Шарахнул выстрел. На этот раз понаблюдать за результатом цать не смог, потому что ударной волной его повалило на землю. Надо было подальше от пушки устроиться». С царя даже корона свалилась и укатилась к ногам кота. Ученый в этот момент стоял у грифельной доски и мелом выводил формулы. Когда стало ясно, что двукратный заряд не помог, он исправил несколько цифр. «Кот, а ты уверен, что получится?» – засомневался Иван. Ученый спокойно покопался в сундучке рядом с доской и вытащил книгу. «Вот, достоверно известный науке случай». На обложке красовался барон Мюнхгаузен собственной персоной. Верхом на ядре он летел к луне. Иван почесал в затылке. Что-то он такое слышал. То ли не верил никто барону, то ли все на самом деле было, но верить не хотели. Методика отработана, отработано», — авторитетно заявил кот. «Все будет хорошо», — к доске приблизился волк. «А я вот читал», — произнес он, задумчиво стирая циферку меловой формулы. что будто бывают такие ракеты, многоступенчатые». Кот возмущенно оттолкнул его от доски. «Я ученый, а не шарлатан. Читатель!» Презрительно бросил кот в адрес серого и принялся восстанавливать свои вычисления. «Земля у них круглая, и человек от обезьяны произошел. Читаются желтые прессы, понимаешь, а потом ракеты им подавай!» И, повернувшись к старшине, он скомандовал. «Заряжай тройной!» «Тройного хватит!» Богатыри принялись выполнять команду. Иван нацепил на голову пожарную каску. Все равно у него другого варианта не было. Василису надо было спасать. Царь вернул на лысину корону, подбежал к зятю и порывисто обнял его. «Ну, давай, Ваня!» Он по-отечески похлопал героя по плечу. «Как говорится, в добрый путь и во славу Отечества!» «Дай там шороху!» Они троекратно поцеловались. Один из богатырей подставил к колесу пушки лесенку, чтобы Ивану было удобнее подниматься. «Готовься!» — рявкнул богатырский старшина. Иван поудобнее устроился у самого жерла. Теперь ему надо было не пропустить вылет ядра и половчей заскочить на него. Все замерли в ожидании. Волк заскулил. Ох, не хотелось ему отпускать Ивана одного. Ох-охоюшки! «Стойте!» — заорал волк и подбежал к пушке. «Четверной заряд давай!» У кота от такого заявления даже челюсть отвисла. «Серый, ты куда?» — изумился Иван. «Я с тобой полечу». Волк взобрался по лестнице. «Зачем это?» — Иван неловко заерзал на своем месте. «Как я тебя одного брошу!» — со слезами в голосе запричитал волк. «А вдруг ты насморк подхватишь или лоб расшибешь? Меня же совесть замучает!» Он забрался другу на спину. Стояна была трогательная, даже царь прослезился. Старшина приказал богатырям еще увеличить заряд. Вот уже и фитиль подожгли, царь, кот и все богатыри зажали уши, крянул выстрел, снаряд вылетел из ствола, а Иван с волком на закорках запрыгнул сверху, ядро летело прямо к луне. Путешествие началось. Дорога предстояла долгая, до Луны столько верст, что и не сосчитать. Хорошо, что не пешком пошли. Обычный человек лет сорок бы шел. В поездах время обычно коротают за поеданием курицы и вареных яиц, за разгадыванием кроссвордов, да за разговорами, в конце концов. На ядре всего этого не было. Зато была цель. Иван летел к Луне и видел перед собой лицо любимой. Она звала Она ждала. Ей нужна была его помощь.